Многие индусы, китайцы и японские ученые знают многое, значительное о махатмах, но почтение перед учителем, характерное для Востока, препятствует им объявлять это свое знание посторонним. Значение слова «гуру», «учитель», «духовный руководитель» действительно во всей Азии очень затрудняет вопрос осведомления о махатмах. Легко понять, почему многие путешественники по Азии вообще не встретились с этим вопросом? Или незнание языков, или совсем противоположные интересы, или просто неудача во встречных людях не позволили им увидать многое ценное? Ведь все мы знаем, как, посещая музеи и храмы, без особого разрешения мы не можем изучать склады и сокровищницы, где иногда хранятся наиболее ценные предметы. На Востоке мы можем услыхать много рассказов о пропавших людях, и некоторые из этих повестей опять будут соединены Шамбалой. Я мог бы даже назвать вам имя члена одного из научных обществ, который посетил Индию в 60-х годах прошлого века, затем он вернулся на родину, даже появился на придворном приеме, а затем опять поспешно отбыл на Восток, и с этого времени люди не слышали о нем. Впрочем, дошло одно доказательство о его существовании в совершенно необычных условиях. Можно назвать многих еще живущих, которые лично встречали Махатму. Эти памятные встречи происходили как в Индии, так и в Англии, Франции, Америке и других странах. Когда мы проходили берега Брахмапутры, мы вспоминали, как тибетский представитель в Урге советовал нам посетить необыкновенного отшельника — Несказуемого возраста, который жил в горном убежище на расстоянии нескольких дневных переходов на запад от Лхасы. Тибетец настаивал, что этот отшельник был совершенно необыкновенным. Ибо он был не тибетец, но, как говорили о нем, западный человек. Мы опять вспомнили, как почтенный житель Секима рассказывал нам тоже о странном отшельнике на север от. Кинченджунге. Круг завершается, опять Сиким. Опять сверкание Гималаев остается к северу. Все взоры обращены туда, где превыше облаков вздымаются величественные белые вершины. Возносятся как особая заоблачная страна. Все чаяние обращены Гималаем. Кангчен «Пять сокровищ великих снегов». Отчего так зовется эта величественная гора? Она хранит пять сокровищ мира. Какие это сокровища? Золото, алмазы, рубины? Нет. Старый Восток ценит иные сокровища. Сказано, придет время, когда голод охватит весь мир. Тогда появится некто, кто откроет великие сокровищницы и напитает все человечество. Конечно, вы понимаете, что некто напитает человечество не физическую, но духовную пищей. Восходя Гималаи, вы приветствованы именем Шамбалы. При спуске в долины то же самое великое понятие благословляет вас. Шамбала напитает человечество духовной пищей познания великих энергий. Нет худых вестей из Секима. За это время наш друг Ринпоче из Чумби построил еще два монастыря. И везде есть изображения Майтреи и Шамбалы. Наш лама-художник Ларива еще в гуме и написал на стене храма фреску «Мандалу Шамбалы».